40 минут, 17 секунд. Доброе сердце и добрые руки. Знакомство с академиком Лидзе Шеном. Мужчина лет 50 снимает хирургический халат и выходит из операционной. Пересекает коридор, садится в лифт, заходит в кабинет. Все это время камера следует за ним. Стол у окна, на подоконнике горшок с золотистым плющом. Титр. У Тяньюй, пожалуй, один из самых успешных учеников Ли Цзэшэна. Сейчас он работает заведующим кардиологическим отделением в одной из пекинских больниц. Он унаследовал от Ли Цзэшэна строгий академичный подход. Имея богатейший клинический опыт, У Тяньюй смело предлагает новые идеи, постоянно совершенствует протоколы операций повышая коэффициент успеха. В быту он также похож на своего учителя, живет просто и скромно, не стремясь к материальным благам. Утенью и садится, берет со стола рукопись и начинает ее перелистывать. Титр. Это черновик моей докторской диссертации. Пометки на полях, комментарии учителя. Он подчеркнул каждое предложение, нуждавшееся, по его мнению, в правке. Отметил даже погрешности в грамматике. Позже по материалам диссертации вышла книга, и я преподнес экземпляр учителю. Спустя пару дней он вернул мне его с пометками, подчеркнул еще несколько недочетов, чтобы я исправил их в следующем издании. Смена кадра. Утянь смотрит в камеру. Титр. Учитель Ли... Много раз повторял, что в хирургии недопустима небрежность. Во время операции нужно всегда иметь в виду худший исход. Он своими глазами видел, что такое преступная халатность врача. Скорее всего, это случилось в первый год культурной революции. Учителя подвергли гонениям и не допускали к операциям. Он вынужден был ассистировать врачу, который ничего не смыслил в хирургии. Тот хирург легкомысленно подошел к операции, не оценил в полной мере ее сложность. В результате пациент потерял много крови. Ли Цзэшен взял скальпель и сделал все возможное для спасения жизни. Но было уже поздно. Дыхание пациента прервалось. Эта трагедия очень повлияла на учителя Ли. Он возненавидел неумелых врачей, которые либо бездействуют, либо попросту вредят пациентам. Но и себя не мог простить, считал, что несет ответственность за тот случай и часто повторял «Тяньюй, пожалуй, о той операции я жалею больше всего в своей жизни».